Глава 18. Следующие несколько дней были ужасные. Произошедшее выбило меня из колеи настолько, что я даже из дома не хотела выходить. Выныривала из комнаты лишь для того, чтобы сделать с сестрой уроки и приготовить еду, пропускала университет. Боялась снова с ним встретиться, вспоминала слова Артема Сергеевича, сказанные несколько ночей назад, как раз тогда, когда он меня подкараулил у дома. «Не думай даже рыпнуться в сторону моего сына, и исчезнешь из его жизни, и моей тоже. Оставайся в своем болоте и не попадайся мне на глаза». Предупреждение в его голосе чувствовалось особенно остро. К нему я прислушалась. Первый раз в жизни поверила в то, что отец Тима действительно выполнит все то, о чем говорил после «Поцелуя». «Мерзавец!» «Может, мне уже пора было прекращать бояться семейку Климовых?» «Так больше продолжаться не могло». Как оказалось, не те у нас с Тимуром были отношения, чтобы в трудные моменты жизни держаться друг за друга, тем более, когда в моей судьбе случился его отец. До последнего момента я не знала, правильно ли поступаю. Совесть на меня давила, не хотелось выставить себя сволочью, бросая парня в момент трудностей в его жизни. Вот только так могли подумать те, кто наблюдал со стороны, те, кто делил мир на черное и белое кто не знал, что Тимур пытался выставить меня виновной в том, что совершил он, убеждал в этом всех — отца, следствие. Когда я стучала в дверь его дома, до последнего не знала, что скажу, не была уверена в том, что не прощу его, сославшись на то, что он был в состоянии аффекта в тот момент. Как хорошо, что в самый последний момент победил здравый рассудок в лице его отца, который открыл дверь их дома. Увидев его глаза, его взгляд — холодный, завораживающий — Я попятилась назад, сделала пару шагов, а после, сжав пальцы в кулаки, посмотрела на мужчину. Я раскрыла рот, чтобы сказать ему, зачем я пришла, но мужчина успел первым. «Убирайся!» — с ненавистью выплюнул Артем Сергеевич, окинув меня пренебрежительным взглядом. «Я пришла не к вам!» Чтобы произнести это, мне пришлось собрать всю волю в кулак. «Я хочу видеть вашего сына. Я знаю, что его освободили». Все каналы трубили о том, что Тимура освободили, так как эта информация была достоверной. «Когда я просила тебя помочь, ты не ударила палец о палец, а теперь лицемерно пришла его встречать». Прищурив глаза, мужчина сделал шаг вперёд. «Я сделала всё, что было в моих силах, как только нас доставили в полицию. Я сказала правду. Этого должно было быть достаточно. Как бы уверенно я не хотела это сказать, но мой голос всё равно предательски дрогнул». «Этого?» «Не было достаточно», — разделяя каждое слово с ненавистью, проговорил мужчина. «В любом случае ты не сможешь с ним поговорить». «Почему?» — спросила исключительно из чувства противоречия. «Тимура здесь нет», — отрезал отец и отвернулся. «По его действиям было видно, что продолжать разговор он был не намерен «Его здесь нет?» — переспросила только бы потянуть время. «Или вы против нашего разговора? Как всегда». «Запомни, милая, если бы я просто не хотел, чтобы вы поговорили, вы бы не поговорили. Если я говорю, что его здесь нет, это значит одно. Его здесь нет. Он больше не учится в твоём университете, и его больше нет в этой стране. Забудь о нём. Не приходи сюда. Помни только одно. Это из-за тебя. Ему лучше держаться от тебя подальше. Ты токсичная». «А вы как были бесчувственной скотиной, так ею и остались». В какой-то момент мне показалось, что мои слова выбили его из колеи, но почти сразу я поняла, что мне действительно просто показалось. Этот человек был цельнометаллический, его не проймёт ничто, тем более слово «бесчувственный». «Аккуратней со словами, девочка!» предостерегающий прорычал мужчина, всем своим видом подавляя меня, накрывая своей тенью. «Я такого не прощаю!» «Знаете, я сейчас пришла для того, чтобы расстаться с вашим сыном, поэтому ваши слова меня ни капли не расстроили. Никогда больше не хочу видеть вас в моей жизни. Я искренне рада, что наши пути сегодня с вами разошлись». «На твоем месте я бы не зарекался. Жизнь длинная, мало ли что может случиться». Его слова звучали словно пророчество «Не зарекайся. На тот случай, если тебе понадобится помощь, и я буду единственным, кто согласится помочь». — Помощь от вас? Да я лучше наступлю на глотку собственной песни. Пройдет время, и один урок я усвою хорошо. Никогда не зарекаться, не шутить с судьбой, не испытывать зверя на прочность, потому что в мире диких правил мне понадобится помощь хищника. Я сама к нему приду, буду умолять, буду согласна на все, а он...